Глава вторая. Проснувшись, Зоя не сразу поняла, где находится. Поняла лишь, что ужасно замерзла, ужасно расстроена и чувствует себя ужасно. Потом она осознала, что лежит на полу, что уже утро и по окнам стучит дождь. Все было ужасно. Но что же произошло? Постепенно события предыдущего дня восстановились в ее памяти. Зоя со стоном села на одеяле в длинном коридоре. «О, Господи! Она не должна была заснуть!» Она должна была присматривать за Мэри. Зоя вскочила, все ее чувства разом ожили. О нет, разве мало было в жизни девочки-взрослых, которые ее предавали? Зоя постучала в дверь, и от того, что она не услышала ответа, во всех ее венах кровь сменилась ледяной водой. «Мэри! Мэри!» Зоя заколотила в дверь, та открылась. Комната оказалась пустой, окно было открыто. В него врывался холодный сырой ветер. «Она внизу занимается завтраком», — сказала себе Зоя. «Мэри просто внизу с Хари готовит завтрак». Идея, что Мэри может помогать Харри в чем бы то ни было, была совершенно неправдоподобной, но Зоя все равно уцепилась за нее и помчалась вниз. В кухне никого не было. Похоже, все решили поваляться в постелях после драматических вечерних переживаний. Две маленькие кофейные чашки по-прежнему стояли в раковине. Зоя уставилась на них, как будто совершенно не могла понять, почему они там. Все случилось словно много месяцев назад. Хари! закричала она и снова побежала наверх. Патрик, ты видел Хари, Патрик? В ее голосе уже слышалась настоящая паника. Малыш подошел к двери, потирая глаза, и оглянулся на уже пустую кровать. Я абсолютно не видел Хари, няня семь, ответил он. Боже! выдохнула Зоя, стараясь не испугать мальчика. Где же, где Хари? Хари? Она побежала к служебным комнатам, стала колотить в каждую из дверей, но видела лишь одинаковые ряды железных кроватей. Однако Хари нигде не было. А он ведь всегда откликался на зов. Ничего. Никого. Зоя снова спустилась вниз. К этому времени пришла миссис Маглон, и Рэмзи тоже спустился. «Миссис Маглон, вы когда шли сюда, вы... не видели Хари? Его нет?» «А вы везде посмотрели?» — спросила миссис Маглон. «Наверху ведь очень много комнат». «Да». «А в шкафах? Вы уверены, что он не решил поиграть в прятки?» «Он не может», — покачала головой Зои. «Мы не играем в такую игру». Ее голос дрогнул, она готова была зарыдать. «Он ведь не может откликнуться, когда его найдут». «Посмотрю в других комнатах», — решила миссис Маглон. «Да, пожалуйста». Зоя внутренне сжалась в комок. «И Мэри тоже нет». Миссис Маглон нахмурилась, когда Зоя подбежала к задней двери и распахнула ее. В кухню ворвался ветер, пытаясь захлопнуть дверь. На влажной траве виднелись следы миссис Маглон и еще. Едва заметные на подмерзшей лужайке. Две линии отпечатков ног. «Она его увела», — побелев, произнесла Зоя. «Что?» Рэмзи возник так внезапно, заполнив собой дверной проем, Он натягивал джинсы и старый рыбацкий свитер прямо на полосатую пижамную куртку и казался таким же старым, как сам этот дом. «Где он?» «Мэри. Мэри увела Харри». Рэмзи крепко выругался. «Вы уверены? Они ведь могли, ну, просто пойти погулять вместе». В деревьях завывал ветер. «Это... это вряд ли возможно», — ответила Зоя, стуча зубами от ужаса. «Черт!» пробормотал Ремзи. «О, черт, идемте, черт, где мой телефон?» Телефон лежал на кухонной стойке, севшей батарейкой. Лариса звонила столько раз, что полностью истощила ее. «У меня есть...» — дрожа проговорила Зоя. «Миссис Маглон, останьте здесь, присмотрите, позаботьтесь о мальчиках», которых она не увела. Эти слова, хотя и не непроизнесенные, повисли в воздухе. Миссис Маглон кивнула, жав губы, и отвернулась. «И не пугайте их». крикнула Зои, Это было лишним, потому что оба они уже явились в кухне и наблюдали за тем, как Зои и Рэмзи выскочили на заросшую лужайку. Шеклтон через несколько мгновений догнал их. «Я посмотрю в лесу», — заявил он. Голос мальчика прозвучал так низко, что Зои и Рэмзи невольно оглянулись, потому что Шеклтон вдруг показался куда как старше своих лет. При этом Зоя внезапно заметила в сером утреннем свете очертания огромного дома позади себя. Деревья сгибались на ветру. Небо затянули серые, стремительно нёсшиеся тучи, а окна старого дома казались слепыми, как глаза, которые не способны видеть. «Хари!» Полил дождь, в воздух взлетали опавшие листья, ветки деревьев громко шумели, трава зловеще шелестела. И дом, который только-только начал казаться домом, вдруг стал самым страшным из мест, какие только Зоя могла вообразить. «Мэри!» — кричал Рэмзи. Он был в отчаянии. Ни один из них не мог поверить, что дети просто исчезли. Они не могли. Не могли исчезнуть. Зоя мысленно осматривала окружавший их мир. Холмы, где было очень опасно, густые заросли кустарника на их склонах. Там ничего не стоило заблудиться. И озеро. Лох. Рэмзи явно в то же время пришел к такому же выводу, и они разом помчались против ветра, выкрикивая имена детей. Но их голоса терялись в шуме ветра, который дул все сильнее и сильнее. Они вместе добежали до Галичного пляжа. Волны колотились о берег, вокруг никого не было, но... Зои и Рэмзи недоверчиво переглянулись. Маленькая лодка исчезла. «Нет, она не могла», — пробормотал Рэмзи. «Не должна была...» «Почему? Зачем?» Дрожащие пальцы Зои уже пытались набрать номер на телефоне. Но телефон упал, и Рэмзи стремительно поднял его и сам набрал номер. «Береговая охрана», — сдавленным голосом произнес он. «Восточная сторона лох -Несса. Он смотрел на Зои, и оба они не могли поверить в то, что говорил в трубку Рэмзи, хотя он это и сказал. «Думаю, двое детей взяли лодку и вышли на озеро, и мы не знаем, где они». Зои громко всхлипнула, когда Рэмзи сообщал подробности. Она подошла к самому краю воды. Впереди ничего не было видно, только серая вода и серое небо, которые сливались воедино. «Да, я уверен». — говорил Рэмзи, изо всех сил стараясь держать себя в руках. — Буковая роща, проверьте. Он подождал немного. — Хорошо, да. Он вернул телефон Зои. Они не могут выслать вертолет, слишком штормит. Колени Зои внезапно подогнулись, и Рэмзи подхватил ее в тот момент, когда она уже падала на землю.